Глава 5. Кот, что выпустил на волю странный туман. Судя по всему, шансов выкарабкаться у них нет. Задумчиво протянул врач, осторожно поглаживая двумя пальцами свою серебристо-белую бородку. Палата, расположенная в одном из зданий придворной армии Юйлинь, была пропитана миазмами от гноя в ранах и разложение человеческих тел. Джан Джо, стоя перед рядом больших кроватей, закрыл рот и нос белым куском ткани, чтобы защититься от возможной заразы. На постелях лежали трое крупных мужчин, их тела были покрыты гнойными язвами размером с медные монеты. Раны виднелись на каждом сантиметре кожи, а лица превратились в настоящие болота из желтого гноя, стекавшего на матрас. Отвратительное зрелище. Они уже давно обессилели и потому неподвижно лежали на кроватях. Из горла одного солдата вырывался булькающий, похожий на рев звук, их открытые рты, языки и глотки тоже гнили. Им было трудно дышать, и ноздри их на каждом вдохе раздувались от боли. Глаза налились кровью, как узлых ночных демонов. «Что с ними?» Изнеженную придворной жизнью Шингуань Ваньер потрясло увиденное. «Не знаю, мне впервые довелось столкнуться с такой болезнью. Видимо, я прожил впустую десятки лет». Придворный врач с тревогой посмотрел на троих мужчин и покачал головой. «Не думаю, что их можно спасти». «Это отравление?» — спросил Джан-Джо, не отрывая внимательного изучающего взгляда от солдат. «Не могу определить. На первый взгляд выглядит как отравление. Однако о ядах мне известно не так много. Я ни разу не сталкивался с распыленной в воздухе отравой. Очевидно, они надышались чем-то в том странном тумане. Но мне неведомо, что это может быть». «Боюсь, тут я обессилен». Протяжно выдохнув, придворный врач собрал лекарство в переносной ящик, поднял занавеску и вышел. «Эти верные псы служили мне много лет, преданные, готовы исполнить любой приказ в ту же секунду, как он прозвучит. Я просто вне себя от ярости. Как с ними могло такое случиться?» Ли Додзо бросил печальный взгляд на мужчин. «А ты разве не говорил о еще одном солдате?» спросил Джан Джо, поднимая голову. «Да, он почти в порядке, его раны не столь серьезны». «Где же он?» Ли Додзо вышел и вскоре вернулся с человеком невысокого роста, облаченным в полный комплект доспехов с мечом на поясе. На вид ему было около тридцати. Светлую кожу его лица закрывали повязки, несколько волдырей виднелись на лбу и в уголках глаз в просветах между кусочками ткани. От каждого сделанного шага солдат заходился кашлем. Вот он, сказал Лидодзо, командующий правой гвардией придворной армии Юйлинь. С этими словами мужчина отдал честь. откуда он родом? спросил Джанжо. — Из наместничества Анси. Он служит со мной два-три года. Маленький, но сильный боец. Ли Додзо благосклонно похлопал солдата по плечу. — Худзи, доложи о событиях той ночи придворному историографу. Худзи кивнул и закашлялся. — Когда дверь открылась, я с тремя своими людьми бросился в хранилище, внутри которого клубился туман. Запах был очень необычным и неприятным. Я стоял ближе к выходу, и когда сделал первый вдох, почувствовал просто странное покалывание во рту и носу. Я родился в наместничестве Анси, поэтому знаю, что такое ядовитый туман. Стоит только его вдохнуть, как сразу же становится плохо. Я инстинктивно задержал дыхание. Тут один из солдат упал на землю и стошно закричал от боли. Мне казалось, от этого вопля у него горло лопнет. Двое других тоже бились в конвульсиях, из их ртов шла пена. Я так испугался, что, недолго думая, достал кусок ткани, помочился на него, закрыл рот и нос мокрой материи и попытался спасти своих товарищей. Но, к сожалению, они были такими тяжелыми, что мне не удалось вытащить их наружу. И хотя мои рот и нос были закрыты, я чувствовал, как ядовитый туман проникает в мое тело, поэтому поспешно развернулся и стремглав побежал к входу. Но в этот момент...» Голос Худзи на мгновение прервался. Он явно колебался, не решаясь продолжить. «Что было дальше?» — спросил Джанжо. — Не знаю даже, стоит ли мне об этом рассказывать. — Говори. Может, это было на самом деле, а может, мне все привиделось все-таки. Ядовитый туман вызывает галлюцинации, но... Когда я оборачивался, то услышал звук барабанов и музыку. — Звук барабанов и музыку? — на лице Джанжо промелькнуло удивление. Да, и именно так. Звуки были не очень громкими, но я хорошо слышал гонги и барабаны, флейты и эрху. Более того, мне хотелось и дальше внимать этой мелодии. Джан-Джо повернулся к ли -дзо. Ты слышал ее за пределами хранилища? ли -дзо покачал головой в ответ. — Даже если и слышал, то не обратил внимания. Удзи продолжил свой рассказ. «Тогда в моей голове возник вопрос, если это хранилище было пустым, и там вообще никого не было, кроме нас, и уж точно в нем не могло оказаться музыкальных инструментов, откуда же тогда доносилась музыка? Я не мог не обернуться. Неведомая сила заставила меня повернуть голову назад и осмотреться. И тогда... Худзи повесил голову, голос его дрожал. «Я увидел пару глаз. Да, пару глаз, что светились в странном тумане и смотрели на меня. Я не мог отвести взгляд. Столько смертоносной силы было в этих глазах, и они были похожи на глаза кота, которого я видел глубокой ночью». Мне стало настолько страшно, что я тут же развернулся и убежал. Ли Додзо махнул рукой и сказал Джанжо: "Когда я привел солдат, внутри не было ничего, кроме трех потерявших сознание цепных псов придворной армии, а серебра и след простыл". Даже Джанжо кивнул. "Да, то, что произошло". «Очень и очень странно. Думаю, здесь может быть замешан кот-демон». «Сначала я не верил в эти байки, но в последние несколько дней после попыток понять, что же произошло, мне стало казаться, будто это единственное объяснение», — с болью в голосе сказал Ли Додзо. История становилась все более и более запутанной. Аватано Махита и Шингуань Ваньер пристально посмотрели на Джан-Джо. Джан-Джо перевел взгляд на Худзи и спросил. «Итак, ты слышал музыку. Тебе была знакома та мелодия?» Худзи на мгновение задумался и выпалил. «Я немного разбираюсь в музыке и ритуалах. Если не ошибаюсь, в ту ночь я услышал...» Песнь умеющих радоваться. Песнь умеющих радоваться! Аватано Махита и Шингуань Ваньер обменялись испуганными взглядами. Губы Джан Джо растянулись в кривой улыбке. Лидо Додзо, вопрошающе поднял брови и поспешно спросил: В чем дело? Если это действительно была песнь, умеющих радоваться, то все сходится! Джан-Джо хлопнул в ладоши и повернулся к ли -дзо. черная ярость, ты помнишь, что я рассказывал тебе о странном случае, когда некто видел стаю котов, сопровождавших повозку, нагруженную серебром и затем словно испарившуюся в воздухе у восточных ворот храма Дзянь-Фу? Помню, как это связано с песней умеющих радоваться. Напрямую связано». «Те коты играли на музыкальных инструментах, пели и танцевали, и исполняли они именно песнь, умеющих радоваться!» «Вас так послушать можно решить, что эти коты и правда украли все серебро из хранилища!» Ли Додзо почти подскочил на месте от удивления. Ли Додзо славился взрывным характером. Он выпрямился и крикнул «Эй, кто-нибудь сюда!» В дверь вошел караульный. «Собери пять сотен людей для моего сопровождения. Я направляюсь в храм Дяньфу, приказал Ли Додзо. «Вы начальник Ли. Зачем вам туда?» — спросила Шенгуань Ваньер. «Разумеется, чтобы найти повозку с серебром. Если стая котов-демонов исчезла в храме Дяньфу, значит, серебро может быть спрятано там». Ли Додзо усмехнулся. «Если уж я взялся за дело, то мне не важно, кто противник — демон, призрак или кто-либо еще. Я уничтожу его одним ударом». «Боюсь, добром это не кончится», — обеспокоенно замахал руками Шангуань Ваньер. «Почему же?» «Храм Дзяньфу не просто храм. Изначально он служил резиденцией нынешнего наследника». Сейчас этот храм важен на государственном уровне, и в нем столько наставников самого высокого ранга, что не счесть. Поэтому даже ее императорское величество уважительно относится к земле храма Дзяньфу. А вы настолько ослеплены яростью, что готовы собрать пять сотен солдат и ворваться на светлую территорию буддизма. Не боитесь гнева императрицы? Боюсь. «Как же не бояться!» «Но больше меня пугает, что ее императорское величество отрубит мне голову, если я не верну серебро!» Ли Додзо холодно усмехнулся. «Не беспокойтесь об этом!» Шангуань Ваньер знала, что Ли Додзо славился жестким и прямолинейным характером. И если он принял решение, то его не смогут оттащить назад даже девять буйволов, поэтому беспомощно перевела взгляд на Джан-Джо. Джан-Джо таинственно улыбался, игнорируя взгляд Шангуань-Ваньер. Он не только не стремился отговорить военачальника от этой безрассудной затеи, но и одобрительно кивнул. «Я думаю, это хорошая идея», Неважно, найдем ли в храме серебро или нет, необходимо отправиться туда и все тщательно проверить. Эти случаи тесно связаны, и утерянные сто тысяч лянов серебра очень важны, будь то для страны или же для храма. Кроме того, я уверен, что монахи, служащие там, помогут нам или хотя бы не будут мешать, когда узнают наши мотивы. Несомненно. «Придворный стереограф вы правы, как никогда!» Ли Додзо громко рассмеялся и вышел с довольной улыбкой на лице. В мгновение ока 500 солдат и 500 лошадей были собраны и готовы к походу. 500 воинов в золотых шлемах и доспехах, держа знамя придворной армии Юйлинь, подстегнули лошадей и стремительно, словно порывы ветра, покинули западный внутренний двор, устремившись на юг. «Если так продолжится и дальше, боюсь, наступит настоящий хаос», устало произнесла Шангуань Ваньер, потирая виски. Джан-Джо сидел, скрестив ноги, обмахиваясь складным веером. Глаза его были слегка прикрыты. Он никак не отреагировал на слова Шангуань Ваньер, Только уголки его рта растянулись в улыбке. Войско покинуло дворец и императорский город и двинулось на юг от ворот Джу Цуэ Мэнь, повернуло на восток в районе квартала Аньжэньфан, а затем помчалось на юг. Копыта лошадей вздымали пыль, устилавшую дорогу, и отдавались раскатами грома. Сгустились краски ночи. Издалека послышался звук барабана. Наступил комендантский час. Ночное небо хмурилось, шел легкий снег. Луну закрывали густые облака. Спрятавшиеся в чернильной темноте широкие улицы опустели. Вскоре войско приблизилось к восточным воротам величественного храма, занимавшего огромную территорию, по которой были разбросаны здания и павильоны. Грандиозная пагода возвышалась в темноте. От нее веяло спокойствием, словно пагода была не зданием, но архатом. Звенящую тишину нарушил окрик лидодзо, и пятьсот солдат спешились. Факелы в их руках так ярко освещали восточные ворота, что казалось, будто сейчас была не ночь, а разгар дня. Итак, мы на месте. «Это главный вход в храм!» Джан-Джо покинул повозку и медленно подошел к воротам, высоко подняв голову и бормоча что-то под нос. Ворота главного входа в храм были не просто дверьми, а огромным павильоном, построенным из кирпича, камня и дерева. В павильоне было три входа — левый, правый и центральный. Проем посередине был достаточно широк, чтобы через него могли бок о бок проехать две повозки. Внутри дверного проема виднелись балки и колонны, а сверху возвышалась трехярусная надстройка высотой более двух джанов, золотой глазурованной черепицей, высокими скатами и расширяющимися карнизами. «Храм Дзяньфу!» — гласила табличка на входе, написанная рукой императрицы — в стиле фэйбай. В чертах, оставленных кистью, сквозило величие. Главный вход в храм, кажется, ремонтировался. Дверные проемы, а также постройка над ними, были окружены многочисленными деревянными рамами. Части здания были обтянуты тканью, а на земле вокруг кучи валялись кирпичи, камни и деревянные балки. Войско ли -Дзо подошло к вратам. Они окрикнули монахов, что стерегли ворота. Тот, что стоял во главе группы, подошел, сложил руки и сказал. «Осмелюсь спросить военачальника?» «Открывайте, я хочу войти!» Отрезал Лидо Дзо и махнул рукой. Монах был ошеломлен. «Военачальник пришел в мой храм с войском посреди ночи?» «Да, открывайте! Или вы хотите выставить меня посмешищем?» Не пусти в храм, нетерпеливо воскликнул Лидодзо. Нет, не хотим, нахмурился монах. Чего ты там бубнишь себе под нос? Просто дайте нам пройти. Возмутительно. Как раз в тот момент, когда монах размышлял, как поступить, раздался строгий возглас, и в боковой двери промелькнул другой монах, молодой. Как же он был красив! Глаза многих загорелись. На вид ему было около двадцати. Облаченный в зеленые монашеские одежды, он скалой возвышался в ночи. Его лицо с высоким носом и четкими, острыми чертами напоминало гладкий, идеальный нефрит, а глаза сверкали, как яркие звезды. Судя по всему, он был родом из других земель. «Наставник Джесюань. Монах, охранявший въезд в храм, увидел молодого собрата и с облегчением сложил руки. Этот военачальник хочет вести войско, а я понял. Джисюань махнул рукой, отсылая старого монаха, и повернулся к Ли Додзо. Могу я узнать фамилию военачальника? Холодно поинтересовался он. Я Ли Додзо, командующий придворной армией Юйлинь. Вы начальник Лидодзо. Что же привело вас и ваших солдат в храм глубокой ночью? Меньше болтай, пес. Сначала пусти нас, а потом поговорим. Взревел от нетерпения Лидодзо. Губы Джисюаня растянулись в ледяной улыбке. Раз уж вы занимаете высокое положение, значит, должны понимать, какое значение имеет храм Дяньфу. Это бывшая резиденция наследника престола, храм страны, который правит династия Уджоу, место чистоты. Как вы смеете вводить сюда войска? Ха! Я могу приходить и уходить, когда и куда захочу, и мне плевать, о каком месте идет речь. Об этом убогом храме или о дворце Кань Ли Додзо был вне себя от ярости. Взмахнув рукой, он отдал приказ, и отряд бросился вперед, подобно волкам или тиграм, преследующим добычу. «Все на защиту храма!» — крикнул Джи Сюань, и из дверей слева и справа начали появляться монахи, глаза которых устрашающе сверкали в темноте. Обитатели храма преградили солдатам путь. Обстановка накалялась с каждой секундой. Внезапно раздался грохочущий звук, и центральные двери медленно отворились. Из них вышел старый монах и неподвижно застыл между людей, готовых вот-вот вцепиться друг другу в глотки. «А ну, стойте!» — рявкнул он, и крик его напомнил рев дракона. Монахи разом поклонились, сложив руки. Старому монаху было почти 70 лет, но, несмотря на возраст, его движения были полны величия. Он ступал царственно, от того каждый его шаг напоминал поступ тигра. Его тело было облачено в золотую рясу, а лицо с длинными бровями и широкими глазами заставляло благоговеть. «Я монах Идзин!» «Настоятель храма Дзяньфу, приветствую вас!» Старый монах сложил руки и выдержал небольшую паузу. «Так ты настоятель? Прекрасно, дайте нам пройти, у нас важные дела!» Ли Додзо, очевидно, было плевать, с кем он говорит. «Черная ярость, не смей грубить настоятелю, знай свое место!» Джан-Джо поспешно вышел вперед, Отчитал Лидодзо, а затем поклонился старому монаху. Это, судя по всему, важный человек в храме, да? Тихонько спросил Аватуно Махита у Шингуань Ваньер. С тех пор, как японский посол встретил Джанжо, он никогда не видел, чтобы тот относился к кому-либо с таким уважением. Да, это Идзин, буддийский наставник высшего ранга, и равных ему нет в стране. Глядя на старого монаха, Шангуань Ваньер кивнула, выражая свое почтение. Он стал монахом в юном возрасте, и природа одарила его мудростью. Он посетил многих знаменитых добродетелей, прочел множество книг. В возрасте 15 лет он восхищался путешествиями Фасяне и Сюаньзана на запад, а в возрасте 20 лет принял все 150 обетов нищенствующего монаха. На второй год правления под девизом «Сяньхэн» он отправился в путешествие по морю и через 22 дня прибыл в Индию, где изучал санскрит и посещал буддийские священные места. Дальнейший путь привел его в монастырь Наланда, где он усердно учился в течение 10 лет. Когда он вернулся в Китай, то привез в Лоян 400 буддийских сочинений. Ее императорское величество тепло приветствовало его по возвращении и предоставило ему место в храме Будды. В прошлом году по приказу императрицы он стал настоятелем храма Дзяньфу, где и по сей день переводит сутры и преподает учение буддизма. Ими его известно на весь мир. Неудивительно, кивнул Аватано Мохито. Неужто это придворный историограф Джан? Ха-ха! Помнится мне, что мы не доиграли партию в облавные шашки. Не мог даже представить, что однажды мы встретимся вот так, в ночи. Интересно, очень интересно. И Джин, казалось, весьма тепло относился к Джанжо. Он широко улыбнулся и снова перевел взгляд на Ли Додзо. «Придворный стереограф Джан, ты прибыл в сопровождении целого войска? Интересно, почему? Можем ли мы войти в храм? спросил Джанжо. Не смею препятствовать, только без лошадей. Входите. И Дзин был весьма великодушен. Джан Джо кивнул Лидо дзо и негромко дал ему несколько указаний. Лидо Джо махнул рукой, и все пятьсот солдат остались присматривать за лошадьми. Остальные же последовали за Джан Джо и монахом в храм. Настоятель, когда я приезжал в прошлом месяце, главный вход в храм выглядел иначе. Минуя ворота, Джан Джо высоко поднял голову. Подаркой было не так много деревянных укреплений, и потому издалека можно было увидеть изогнутый внутренний дворик верхнего павильона. Идзин улыбнулся и сказал, «Ее императорское величество хотело провести великое моление, потому приказало перестроить главный вход. Старые ворота совсем обветшали, а новые выглядят величественно». В них сплелись китайский и индийский стили. Я бы не смог справиться с этой задачей сам, поэтому премного благодарен моему ученику Джисюаню за помощь. Благодарно улыбнувшись, он указал на молодого монаха рядом с собой. Наставник Джисюань так молод, но при этом весьма талантлив. Я восхищен. Джан Джо рассмеялся. Джи Сюань холодно улыбнулся и отвернулся. И Дзин взял Джанжо под руку и прошептал. «Такой уж у него характер. Он достаточно замкнутый человек. Однако он прекрасно разбирается в доктрине буддизма и наделен острым умом. Его ждет великое будущее». И Дзин и джан Джо Еще разговаривали, когда вся процессия, наконец, оказалась в большом дворе. Пока солдаты ждали снаружи, и Цзин, и Джи Сюань провели Джанжо и его спутников, в большой зал и предложили им сесть, разложив на полу пухлые подушки. Зал был пуст, если не считать огромной статуи Будды, сверкающей золотом и излучающей величие и роскошь. «Так что же привело к нам придворного историографа?» — спросил Идзин, улыбнувшись. Он сидел со скрещенными ногами и держал в руках четки. «Я здесь по делу», — улыбнулся в ответ Джанжо. джо «Видимо, по весьма необычному. Мне бы хотелось узнать о нем чуть больше». Джан-Джо рассказал историю о том, как в ночь седьмого дня первого месяца у восточных ворот храма Дзяньфу видели стаю поющих и танцующих котов, которые сопровождали повозку, нагруженную серебром и затем исчезнувшую в воздухе. Монах, спокойно выслушав рассказ, недоверчиво посмотрел на Джан-Джо и спросил. «Это правда?» Джан-Джо улыбнулся и сказал. «Естественно, это правда. Многие видели это своими глазами в седьмую ночь первого месяца, и вот один из очевидцев». С этими словами он указал на Аватану Махита. Тот кивнул. Идзин осторожно взял в руки четкий из сандала и сказал, «Я не слышал об этом». «Как так? Слухи расползлись по всей Чанане?» «До меня они не дошли», — И Дзин повернулся к Джи Сюаню, который находился рядом. «Ты отвечал за ремонт ворот и охрану. Тебе довелось видеть что-нибудь странное?» Джи Сюань почтительно ответил. «Учитель, я руковожу монахами и мирянами, приступаю к работе на восходе солнца и позволяю себе набраться сил на закате». «По ночам я крепко сплю и потому не видел и не слышал ничего странного, что могло бы быть связано с котами-демонами. Я думаю, что это все несусветная ерунда». «Я не ослышался? Ты назвал эту историю ерундой?» «Многие видели котов своими глазами, а я лишился серебра, за которое отвечаю головой». «Мало того, что коты-демоны уволокли монеты у меня из-под носа, так они еще и пели ту же песню, что слышал один из моих солдат», — взревел Ли Додзо. Джан-Джо махнул рукой, чтобы тот замолчал, а затем спросил у Джисюаня: «Был ли кто-нибудь из монахов у ворот той ночью?» «Нет, никого не было», — тут же ответил Джисюань. «Та ночь пришлась на седьмой день первого месяца». В храме проводилось вечернее чтение сутр, все монахи собрались постигать доктрины буддизма, и никто не остался присматривать за главным входом. И дзин несколько раз кивнул, подтверждая, что Джи Сюань говорит правду. «Скверно, очень скверно!» — Джан-Джо горько усмехнулся. В этот момент снаружи послышался шум, и в зал, словно вихрь, ворвался молодой монах. «Настоятель, эти солдаты обезумели, они хотят обыскать храм!» Молодой монах был вне себя от ярости. «Как вы смеете? Как можно так поступать со святыней?» Джи -сюань поспешно поднялся, его лицо покраснело от злости. «Джи Сюань!» — Идзин окрикнул своего ученика и посмотрел в сторону Ли Додзо. Тот же довольно похлопал себя по груди. «Да, я заранее отдал приказ все обыскать». «Настоятель, коты-демоны украли у меня серебро». «Есть те, кто видел, как стая котов проходила мимо этого храма, а затем испарилась в воздухе. Деньги могут быть тут. Мы обязаны их найти». Ли Додзо был весьма умен, поэтому вместо провести обыск он сказал, «Мы обязаны их найти». Идзин снова посмотрел на Джан-Джо. Тот опустил голову и похлопал себя по бедрам бормоча. «Скверно! Ох, как скверно!» Джи -сюань, пусть ищут!» Низким голосом сказал Идзин. «Учитель!» Джи -сюань был так зол, что стиснул зубы. «Храм Дзянь-фу — непростой храм. Недопустимо, чтобы войско оголтелых солдат». Все тут перевернуло вверх дном. Они грубы и неотесаны. Ты постоянно твердишь, что у нас нет права обыскивать храм. Может, ты боишься, что мы найдем то, что ищем. Быть может, ты есть кот-демон, — рассмеялся Ли Додзо. Горячность молодости не позволила Джи Сюаню сдержаться. Он сердито выпалил. «Мы монахи, что служат в храме Дзяньфу. Наши сердца открыты, и мы честны. Разве может среди нас скрываться демон в обличье человека?» «Нет, вы порочите нашу честь». «Довольно. Требуется обыск, что же проводите?» — отрезал Идзин. «В конце концов, вы начальник Ли здесь по делу государственной важности» наша совесть чиста мы не крали серебро чего не скажешь о тех котах Идзин несколько раз усмехнулся разговор казался ему абсурдным по его приказу монахи храма перестали преграждать солдатам путь и более четырехсот вояк с факелами в руках группами по три пять человек начали стекаться во внутренний двор весь храм был тщательно осмотрен но в залах ничего не нашлось. Шангуань, Ваньер, Аватано Махита и другие спокойно ожидали новостей, а Джан Джо играл в облавные шашки с Идзином. Примерно через час или два солдаты, обыскивающие храм, стали один за другим возвращаться и докладывать. В храме было много залов и дворов, поэтому тщательный обыск отнимал много времени. После долгого ожидания пришли новости, которые разочаровали Джан Джо и остальных. Никаких следов серебра и ни одного кошачьего волоска найдено не было. — Что? Неужели ничего не нашли? — взревел Ли Додзо. — Ничего не нашли. Хорошо искали? Прошерстили каждый чи? Везде искали? Везде. Обошли каждый зал? «Каждый двор, никаких зацепок, однако...» «Однако...» «Позади вас есть двор, который, со слов монахов, обыскивать запрещено, поскольку никому не позволено входить туда без разрешения ее императорского величества. Мы осмотрели всю территорию, кроме этого двора». Ли Додзо вздохнул и повернулся к Идзину. «Настоятель, мы что, и правда не можем обыскать тот двор?» Рука Идзина остановилась в воздухе. Он сжал облавную шашку и сказал со сдержанной улыбкой. «Да, не можете». «Почему же?» Джан-Джо с непроницаемым выражением лица уставился на доску. «По причинам, которые я не могу вам раскрыть, никому не позволено входить туда без разрешения Ее Императорского Величества» нетерпящим возражений тоном, отрезал Идзин. «Настоятель, а что если...» Джан-Джо поднял голову, и на его губах появилась хитрая улыбка. «Что если мне очень нужно войти?» Сам двор был небольшим и немного обветшалым. Стены, которые раньше были белоснежными, побурели, облупились и заросли мхом. Карниза обвивала засохшая трава с тихим шелестом колыхавшаяся на ветру. На темной черепице покоился плотный слой золотистых листьев гинко. А в центре двора возвышалось дерево, ветви которого раскинулись словно зонтик. Белый ствол его был таким гладким, будто отполированным. В целом двор казался настолько непримечательным, что Джан-Джо не мог понять, почему Идзин настаивал никого сюда не пускать. Деревянные двери, ведущие во двор, были открыты, и через них виднелся пруд с лотосами. — Придворный стереограф, я могу разрешить вам обыскать любой уголок храма, который пожелаете, но этот двор... «Единственное место, куда даже вы не сможете войти». Идзин встал перед дверьми и решительно сложил руки. Весь его вид говорил о том, что он не позволит кому-либо проникнуть внутрь. «Может, там кто-то скрывается?» Джан-Джо посмотрел на Идзина так, словно перед ним возник призрак. «Да, это так». Там скрывается один человек. И что же плохого в том, чтобы с ним встретиться? Этот человек очень знатен. Даже Ее Императорское Величество должна по прибытии покинуть повозку и войти с почтением, не говоря уже о вас. «Правда? Тогда я должен выказать свое почтение?» «Боюсь, это невозможно». Джан-Джо и Эдзин молча смотрели друг на друга, и никто из них даже не думал двинуться с места. Джан-Джо кинул взгляд на двор и вдруг закричал. «Интересно, кто же этот почетный гость? Джан-Джо, он же Джан Вэнчэн пришел выказать свое почтение!» Его крик прозвучал так пронзительно и высоко, Словно Джан-Джо был не человеком, а гусем. Вот хитрец. Аватано Махита и Шенгуань Ваньер не удержались и прыснули. «Придворный стереограф, знайте свое место!» Идзин начал выходить из себя. Он шагнул вперед, чтобы оттеснить Джан-Джо. «Идзин, разреши им войти!» Во дворе раздался басовитый громкий смех. Этот глубокий раскатистый звук проникал в самое нутро. Джан-Джо навострил уши, жадно прислушиваясь. «Тот самый человек!» Сердце Джан-Джо невольно дрогнуло. Идзин был известным монахом на пороге семидесятилетия. Если человек во дворе назвал его по имени, значит, он выше по положению — чем Идзин. Джан-Джо не мог вспомнить никого во всем мире, кто имел бы право обращаться к этому монаху так просто. «Хорошо, будь по-вашему!» Услышав приказ, Идзин повернулся ко двору, поклонился и, обернувшись к Джан-Джо, растянул губы в кривой улыбке. «Проходите!» Под кроной листвы сидел человек. Сильные и крепкие корни тысячелетнего дерева гинго выступали из-под земли, подобно кольцам тела свернувшегося дракона. Поверх них лежал матрас, на котором сидел, скрестив ноги, старый монах, рукава его халата развивались от дуновения ветра. Облаченное в широкое пурпурно-золотое монашеское одеяние, его массивная фигура напоминала каменный монумент, возвышающийся над землей. Квадратное лицо, большие глаза, выпуклый лоб, большие уши, длинная белоснежная борода, не спадающая на грудь. Так выглядел старый, нет, даже древний монах, представший перед джан -Джо. Он не казался устрашающим, но излучал могущество. Сбоку от старого монаха на ветке дерева висела ветхая картина, под которой лежал тигр с белым лбом. Старик и тигр, будто зависшие между небом и землей, молча, но проницательно смотрели на Джан-Джо. Джан-Джо втянул в себя холодный воздух и подумал. «Этот старик не так-то прост. В мире миллионы монахов, но лишь немногие из них имеют право носить пурпурное одеяние, так как это императорский подарок». «Приветствую вас, патриарх!» Джан-Джо приблизился к нему и поклонился в знак приветствия. Тигр, лежащий рядом со старым монахом, лениво открыл глаза, посмотрел на толпу, медленно встал и издал рык, от которого людей бросило в дрожь. «Это всего лишь кошка!» — засмеялся старик и, махнув рукой, приструнил тигра. «Успокойся, перед нами важный и благородный человек!» Тигр покорно опустил голову и сел, прижавшись к монаху и устремив взгляд на потревоживших их покой людей. Ты ведь тот самый медный ученый, верно? Старик сузил глаза и посмотрел на Джанжо. На его лице появилась благосклонная улыбка. Перед лицом патриарха все мои имена меркнут, скромно потупил взор Джанжо. «Ты знаешь, кто я такой?» «Будда в фиолетовых одеждах, наставник императора в обеих столицах. Следует выколоть глаза тому, кто не узнает патриарха». ха <связывая> <связывая> <связывая> громко рассмеялся монах. «Ты так же добродетелен, как и твой наставник». Джан-Джо рассмеялся в ответ. «Что это за старик? Откуда он родом?» шепотом поинтересовался Аватано у Шингуань Ваньер. Та взволнованно посмотрела на старого монаха. «Он известен как один из звезд-близнецов Солнца и Луны. О них написано в священном учении династии Великая Тан. Звезды-близнецы Солнца и Луна? Во всей стране только два монаха по учению находятся выше остальных». Вы не знали об этом? Об этом точно не знал. Вы слышали о южной и северной школах буддизма? Немного. Тот монах, что перед нами, глава северной школы. Неужели это? Глаза Аватуно Махита округлились от удивления. Патриарх Шеньсу? Именно так? Ни всего себе даже не верится. Аватано Махита всплеснул руками и благоговейно посмотрел на старого монаха, склонив оба колена. Учение буддизма пришло в Китай из Индии благодаря предкам Бадхитхармы, что распространяли учение без текстов и практику без каких-либо ограничений. Они хотели направиться прямо к сердцу и увидеть природу Будды. Так зародился Чань-буддизм. После второго патриарха Хоэйкэ третьего патриарха Сэн четвертого патриарха Дао Синя и пятого патриарха Хун Женя, движение чань-буддизма развивалось и расширялось. Со времен пятого патриарха Хун чань-буддизм разделился на две школы. Южную школу с Хуэйненом во главе и северную школу, которую возглавлял Шэн Цю. И Хуэйнен, и Шэн Цю прославились на весь мир, как звезды-близнецы, солнце и луна. Патриарх Шэньсю стал монахом в юном возрасте, а позже обратился за учением к пятому патриарху Хунжэню, который высоко оценил его способности и нарек его первым в толковании учения, благодаря чему тот затем стал наставником. После смерти пятого патриарха мастер Шэньсю основал свою школу чань-буддизма в храме Юй уезда Дзяньлин, и слава его распространилась по всей стране. Монахи и миряне приезжали со всего Китая послушать его наставления, и репутация его была настолько безупречна, что его стали называть «живым Буддой». После становления династии Учжоу императрица с большим уважением относилась к патриарху Шэнь и пригласила его в Лаян, чтобы совершить ритуалы и даровать ему пурпурно-золотое одеяние в честь его добродетелей. Отдав дань уважения Шэньсю, Аватано Махито отступил назад, повернулся к Шэнгуань Ваньер и сказал, «Я знаю одну байку о патриархе Шэньсю, и теперь мне интересно, правда ли это?» «Какую байку?» — непонимающе подняла брови Шэнгуань Ваньер. «По пути в Чанань». Я услышал историю от монахов южной школы. Говорят, что когда пятый патриарх должен был вот-вот уйти из жизни, он приказал ученикам представить по одной гадхи, чтобы продемонстрировать свое просветление. Патриарх Шенсю написал: наше тело – это дерево бодхи, а наш ум подобен подставке пресветлого зерцала. Старательно вытираем мы их и не позволяем осесть на них пыли. Патриарх не оценил стихотворение Шэньсю и указал, что оно не показывает понимание собственной фундаментальной природы и сущности разума. Когда мастер Хуэй нэн услышал это, он написал гадху, которая гласила «Бодхи отнюдь не дерево». У пресветлого зерцала нет подставки. изначально не существовало никаких висей, так откуда же взяться пыли? Сравнив эти два стиха, пятый патриарх решил, что Хуэйнэн более просветлен, чем Шэньсю. Ночью он проповедовал главный смысл алмазной сутры Хуэйнэну, который получил Дхарму. Ему было передано усение о моментальном просветлении, а также патра и ряса в тайне ото всех. Тогда пятый патриарх сказал, что отныне утение Будды благодаря Хуэйнену станет повсеместным, и лучше ему уйти именно сегодня, приложить все усилия, чтобы попасть на юг. Когда Хуэйнен отправился на юг, Буддизм в Китае разделился на две школы северную и южную. "Что за ерунда?" вскрикнула Шангуань Ваньер. "Это выдумки монахов южной школы. Пятый патриарх выбрал преемником именно Шэнсю, а буддизм разделился на две школы, потому что у патриархов Шэнсю и Хоэна слишком различные взгляды. И тем же они отличаются." Патриарх Шэньсю не только освоил постулаты конфуцианства и даосизма, изложенные как в классических конфуцианских трактатах, так и в лао Цзи и джуан Цзи, но и перенял учение, что существовало со времен четвертого патриарха Дао-Синя, впитал в себя постулаты Санхи под названием «Врата Дхармы Восточной горы». Патриарх Шэньсю утверждал, что душа и тело чисты — поскольку тело такое же, как у Будды. Основными способами наблюдения и практики, к которым он прибегал, были занятия медитации сидя и погружение внутрь себя, дабы держать закрытыми двери чувств, чтобы познать истину. Он считал, что, исходя из понимания великого смысла сутр, следует шаг за шагом пытаться достичь состояние видения Будды в собственном разуме, что приведет к постепенному просветлению. А в учении Хуэйнена центральное место занимала концепция внезапного просветления и чтения Сутр, поскольку, по его мнению, учение без слов не распространить. Он считал, что нужно медитировать, чтобы увидеть истинную природу, и тогда можно сразу достичь просветления. «А в чем достоинства и недостатки каждой школы?» — спросил Аватуно Махита. «Нет ни достоинств, ни недостатков, просто у школ разные подходы». Шангуань Ваньер задумалась на мгновение. «Один патриарх — выразитель законченной мысли, проповедующий учение на основе трепитоки, свода раннебуддийских священных текстов, а другой — «Следует собственному пути и благодаря сутрам прокладывает новый путь». «Понятно», — кивнул Аватану Махита. В этот момент Шэнсю и Джанжо разговаривали друг с другом. «Разве патриарх не был в Лояне? Почему вы прибыли в Чанань?» С почтением спросил Джанжо, садясь на колени. «Лоян, Чанань». «Есть ли разница?» — Шэнсю мягко улыбнулся. «И то, и другое. Всего лишь горчичные семена». Джан-джо улыбнулся в ответ. «А ты, дитя?» — Шэнсю указал на Ли Додзо. До этого агрессивно настроенный Ли Додзо, теперь согнувшийся как кот, неловко сложил руки в приветствии. «Что стоишь на месте?» «Почему не берешь своих людей и не ищешь то, что хочешь найти?» Шэньсю жестом обвел свой двор. Ли Додзо покраснел. «Я не смею». «Почему не смеешь?» «Я такой же человек. Разницы нет никакой». Ли Додзо собирался сказать что-то еще, но Джан-Джо махнул рукой. «Если патриарх велит тебе искать...» Значит, ты можешь это сделать? Есть! Ли Додзо улыбнулся и повернулся на пятках, чтобы повести солдат на поиски. Прошло более двадцати лет с тех пор, как скончался ваш наставник. Во дворе было шумно, но на лице патриарха Шэнь Сю не дрогнул ни один мускул. Он посмотрел на Джан Джо и спокойно сказал: Если быть точнее, то прошло двадцать пять лет. Да, время скоротечно, проносится перед глазами так быстро, что не успеваешь понять, как пустота поглощает каждого, будь то обычного человека или же наставника. Патриарх Шэньсю слегка вздохнул и будто погрузился в воспоминания о прошлых событиях. Джан-Джо кивнул и не стал перебивать старого монаха. Патриарх шэнь -сю одной рукой погладил свою бороду, а другой нежно провел по лбу свирепого тигра. Тот издал низкое рычание. — Почему ты явился в храм Дзяньфу фу такой поздней ночью? — спросил Шэнь-Сю. Меня привело сюда одно чрезвычайно странное событие. — Странное? — «Разве в этом мире есть хоть что-то странное?» Шэнь-сю удивленно рассмеялся. «Эта история и правда звучит загадочно!» Джан-джо поведал патриарху о стае котов, появившихся у восточных ворот храма Цзяньфу. Патриарх Шэнь-сю молча слушал и не проронил ни слова. «Я хоть и сведуч, немного в таких делах, но этот случай весьма запутан» при этом очень важен. «Мне бы хотелось попросить у патриарха помощи в решении столь сложной загадки», — сказал Джан-Джо. «Глупец!» — патриарх шэнь громко рассмеялся, покачал головой и указал на свиток, висевший на ветке. «Посмотри внимательно! Что ты видишь?» Джан-Джо повернул голову, чтобы рассмотреть свиток, и увидел на шелке круг внушительных размеров круг, нарисованный кистью, которую со всей силы окунули в тушь. И больше ничего. Почему же вместо красивого пейзажа на столь прекрасном свитке изображена столь простая фигура? «Похоже на круг», — честно сказал Джанжо. джо «Действительно, это круг», — усмехнулся патриарх. «А вот я вижу зерцало». «Зерцало?» Шангуань-Ваньер, Аватано-Махита и остальные смотрели на большой круг широко раскрытыми глазами, не в силах понять, где же в мазках кисти можно было увидеть зерцало. Патриарх посмотрел на Джан-Джо и, заметив, что тот молча уставился на свиток, спросил, «Ты еще помнишь Гадху?» «Конечно! Все постулаты находятся в уме. Искать их вне ума...» значит, отречься от отца и сбежать. — На самом деле душа — это лишь форма, — улыбнулся патриарх. — Все в нашем мире — набор форм, как цветы в зеркале или отражение луны в воде. Если срубить это дерево и сделать из него, например, письменный стол, вы назовете его письменным столом. Можно сделать из него стул, и тогда вы назовете его стулом. Но в действительности это не более чем дерево, и не существует ни письменного стола, ни стула. Есть лишь дерево. Говоря, что это стол или стул, вы говорите о форме. А я, утверждая, что это дерево, имею в виду содержание. Это относится ко всем вещам в мире — к рекам, озерам и морям, к солнцу, луне и звездам, ко всем существам, к духам и демонам, к дьяволам и чудовищам. Все это лишь формы. Все жадно слушали патриарха Шэньсю и согласно кивали. Первый шаг практикующего — Увидеть и понять, что все в мире формы. И душа тоже форма. Все учения от Харми ⁇ это формы. И тогда становится понятно, что учения не законы, а все те же формы. Нет никакой разницы между душой и формой. Все это лишь цветы в зеркале и отражение луны в воде. Нет разницы между цветом и бесцветием. И так человек освобождается от цвета, звука, запаха, вкуса, осязания и дхармы и обретает сознание, свободное от нечистоты и пороков, свободное от жадности и гнева, от увлеченности и раздражения. Таков путь. Эта проникновенная речь заставила слушателей о многом задуматься. «По словам патриарха, кот-демон, причастный к исчезновению повозки с серебром, не настоящий?» «Твой наставник как-то раз произнес очень разумные слова. В этом мире нет людей, которых невозможно понять, нет явлений, которые невозможно объяснить». «Неужели ты забыл?» «Да, забыл», — Джан-Джо несколько раз кивнул. Патриарх шэнь усмехнулся, указал на свиток и сказал, обращаясь ко всем. «Посмотрите еще раз. На этот раз внимательнее». Все повернули головы, чтобы посмотреть, и затаили дыхание от удивления. Большой круг, нарисованный на свитке, в какой-то момент превратился в зерцало, тщательно прорисованное тушью древнее зерцало. «Вот почему я сказал, что это зерцало!» «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялся патриарх Шэньсю. «То, что вы видите, не обязательно то же, что есть на самом деле!» Все застыли, как вкопанные. «Это иллюзия или магия?» Пробормотал Ватано Махита не в силах поверить своим глазам. «Всего лишь фокус», со спокойной улыбкой ответил патриарх. «А что уважаемый патриарх думает о коте-демоне?» спросила Шенгуань Ваньер, выходя вперед. «Это колдовство пограничных земель. В нем нет ничего удивительного». Патриарх Шэньсю Слегка прикрыл глаза. «Такая же метаморфоза, что случилось с этим свитком». «Значит, вы считаете, что кот-демон — это лишь иллюзия?» «Можно и так сказать». «Но есть погибшие?» «Да». «Человек, что был связан с магией, помогший ему призвать кота-демона, умер крайне причудливым образом». Ему отрубили конечности и соединили его тело с трупом кошки, чтобы создать видимость странного танца», — нахмурилась Шэнгуань Ваньер. «Если это иллюзия, то как она могла убить человека?» Патриарх перевел взгляд на Джан-Джо. Тот тут же в деталях рассказал историю о верблюде. Выражение лица патриарха Шэньсю смягчилось, и он сказал. «Конечно, иллюзия не может убить». Кажется, патриарх хотел что-то добавить, но потом перевел взгляд на Джан-Джо и многозначительно улыбнулся. «Кажется, тебе повезло. Я знаю, что значит танец, о котором ты рассказал».